Они внесли огромный вклад в дело освоения космоса. Совершённый ими полёт знаменует начало нового этапа использования наук в земных орбитах долговременных обитаемых станций, открывающих широкие возможности для решения важнейших задач науки и народного хозяйства. 2 июля на Красной площади в Москве состоялись похороны Добровольского Волкова Подцаева славных сынов коммунистической партии. В разное время и из разных коллективов пришли они в наш звёздный городок. Командир корабля Георгий Тимофеевич Добровольский с должности начальника политодела авиационного полка, Владислав Николаевич Волков и Виктор Иванович Подцаев из конструкторских бюро, в которых они работали инженерами. Разные были у них и характеры, но было у них и много общего. Это прежде всего беззаветное служение великому делу коммунистической партии и советской родине. Огромная воля и неустанное стремление к совершенствованию, преданность космосу. Да, покорение и освоение космоса непроторённый и трудный путь. Этот путь требует огромного напряжения человеческих сил, глубоких знаний, мужества и воли. Космонавты хорошо знают это. Но они знают и то, что это благородный путь, необходимый для раскрытия тайн природы и во имя использования её богатств в интересах лучшего будущего, и полны решимости идти по этому пути дальше. Сегодня, говорит скорбный час, прощаясь с нашими дорогими товарищами-космонавтами, говорил на траурном митинге на Красной площади 2 июля 1971 года лётчик-космонавт Шаталов от имени всех советских космонавтов Мы заверяем родную коммунистическую партию, героический советский народ, что достойно продолжим дело освоения космоса. Впереди новые старты в бескрайние космические дали. Рабочий день эры космоса. В разгаре. Конец книги. Москва, июль 1975 года. Редактор Фёдорова читал его в кот